Глава двенадцатая Конечно, про своих давних обидчиков я не забывал. Выяснил про них все, что только можно было. Воевать не собирался, слабоват пока. Да и военные не оценят такого моего рвения. Самому может по шапке прилететь и не посмотрит, что я изобретатель. Все же напакостить своим врагам мне удалось. Занимался Адонис производством истребителей всех классов, а также настройкой крупных кораблей, как говорится, под ключ. То есть их сразу можно было отправлять в войска или к другим людям, которые пожелали приобрести космические суда. Кроме него хватало промышленников, занимающихся тем же. Как уже было сказано, на каждое мое изобретение был составлен патент. кто имеет право проводить те же двигатели и прочее. При составлении договоров я не забыл упомянуть то, что Адонис не имеет права пользоваться моими новинками. Вообще. Тут пришлось показать свой характер, армии нужны были корабли, а тут изобретатель уперся и не хотел ничего давать своим врагам. Конечно, я мог бы больше заработать, но, видно, сказался мой скверный характер. Хотелось хоть как-то отомстить за давнюю обиду. Вот такой вот я паразит. Само собой, ничего бы у меня не вышло, военным плевать на мои хотелки, но тут в дело вступили остальные мои партнеры. Конкуренция среди корпораций была серьезная, так что все, кроме Адониса, были только рады тому, что им больше заказов достанется и получится больше заработать. Конечно, Адони смог просто скопировать двигатели, наплевав на то, что не имеет права этого делать. В этом случае ему бы пришлось заплатить огромный штраф. Тут с этим всё строго. Да и мои партнёры с радостью бы вцепились в глотку конкурента и приложили все силы, чтобы его разорить. Вот и не рыпался. Сейчас же он посмел прибыть ко мне в гости. Правда, моя охрана остановила его на подходе. Тем более Лив был в курсе того... Что это за человек? Довелось на эту тему побеседовать. «Запустите или прогнать?» — спросил у меня мужчина. «Пропустите», — вздохнул я. «Даже интересно стало, зачем он своего сыночка сюда приволок». «Не слишком ты торопился», — заявил Адонис, едва только зашел в комнату. «Не видел причины для расторопности», — ухмыльнулся я. — Да, нарываюсь, но ничего с собой поделать не мог. Тошнит меня от этой самовлюбленной парочки. — Зачем пришли? — гроба молодой человек, и глупо наживать тебе врагов на ровном месте, — сказал Адонис, усаживаясь в кресло. Тут всего два было, так что его сыночку пришлось стоять. Второе я занял. — Ты сам меня своим врагом сделал, когда решил убить, — пожил я плечами. Хотели за своего сына отомстить, хоть он и был неправ, насильник. Впрочем, плевать, мало ли уродов. Следи за своим языком, — с угрозой в голосе сказал Артур. — Пожалуйся, папе, что тебя дяденька обозвал, — засмеялся я. — Сам-то ты пустое место, ничего не можешь. — Помолчи, — резко приказал своему сыну Адонис, а потом, не моргая, уставился на меня. — Нам нужно разрешить некоторые разногласия. Мне сильно не нравится то, что ты такой мстительный человек. Это же твоя идея не позволять мне пользоваться твоими разработками. — Можешь пользоваться, — пожал я плечами. — Покупай и пользуйся. В чем проблема-то? — Не надо из себя дурака строить, — сузил глаза Адунис. — Мне нужно разрешение на производство. Не люблю нести убытки. Я от этого нервничать начинаю. «А меня должны беспокоить твои нервы», — удивился я. «Или хочешь, чтобы хорошую клинику тебе посоветовали?» «Слушай, малыш, ты, кажется, возомнил себя каким-то серьезным человеком. Считаешь, что имеешь право разговаривать со мной на равных?» «Именно так я и считаю», — невозмутимо кивнул я. «Что ты еще скажешь?» «Нарываешься, сопляк», — мужчина встал. «Гляжу, планета-клигант не пошла тебе на пользу, но ничего, могу тебе посодействовать, снова там окажешься. Только вот уже оттуда выбраться не сможешь, там тебя и похоронят». «Ух!» — я схватился за сердце. «Страшно то как!» «Ты мне больше не угрожай, а то прямо в животе неспокойно стало, как бы не обкакаться». «Тебе смешно?» — мужчина как-то резко успокоился. «На самом деле ты сейчас смешно выглядишь», — вполне искренне улыбнулся я. «Угрожаешь убийством. Неужели твои деньги тебя бессмертным сделали? А может, просто думаешь, что я не осмелюсь ответить? Впечатлившись твоим величием, отвечу, как только узнаю, что ты пытаешься мне вред нанести». «Не надо снова разные глупости говорить», — поднял я руку, когда заметил, что мужчина снова хочет какую-то глупость выдать. «Сам знаю, что сказать хочешь. Ты богатый и влиятельный человек, владелец крупной корпорации и прочее, а я просто смертный. Проблема у тебя в том, что я сейчас сотрудничаю с военными и даже знаю, какие они получают деньги благодаря нашему сотрудничеству. Думаю, им очень не понравится, что возможные в будущем прибыли от них уйдут благодаря одному из богатеев». «Да, и нужно признать, что без вас корпорация продолжит работать. Сейчас в свободной зоне нужны изобретатели. Вы же в курсе этого, поэтому за нами особый контроль. Да и вообще, мне придется с военными связаться и сказать им о том, что ты мне угрожать убийством начал. Пусть воспитательную беседу проведут». «Это с такими, как ты, могут воспитательную беседу проводить», — усмехнулся Артур. «А с моим отцом, да-да», — кивнул я. А твой отец – великий человек, так что ему дозволено все. Как и тем владельцам корпораций, которые совсем недавно передохли как мухи, тоже решили, что им все можно. На самом деле, совсем недавно разразился очередной скандал. Некоторые не особо сознательные люди решили, как следует заработать на заказах Министерства обороны. Задрали цены на свои услуги процентов на 30, да еще и заявили, что это их предприятие. Так что вправе любую цену ставить. Знали сволочи, что заказы нужно выполнять как можно быстрее. Само собой, военные согласились платить больше, выбора не было, там целый сговор был. А потом, буквально в течение месяца, все жадные хапуги передохли. Разумеется, военным такое не понравилось. Так перед одним прогнешься, другие начнут наклеить, вот и убили. Один важный господин покончил жизнь самоубийством. Видно, стыдно стало, что так наживается на войне. Кого-то пираты подловили, по крайней мере, так было заявлено. А одного так вообще в городе ограбили. Напали подлые бандиты на честного человека. Бойня около часа шла. И за это время стражи правопорядка от чего-то на помощь не примчались. Прибыли только, когда всё кончено было. Конечно, военные тут были ни при чём, так и сказали. Служители правопорядка просто не получили многочисленные сигналы, но обещали найти негодяев. В общем, дали всем понять, что наглеть не стоит, не то нынче время. Вижу, договориться не получится. Мужчина встал и направился к выходу, следом за ним и Артур пошёл. Прошу прощения, не смог сдержать любопытство я. А зачем Артур сюда пришёл? Просто на меня посмотреть? Ничего мне на это не ответили, но этот печальный эпизод в своей жизни смогу пережить. Я не врал, тут же связался с Мюнсом и нажаловался ему, что мне тут расправы угрожали, пообещал переговорить с Адонисом. У меня сегодня еще было запланировано несколько встреч. Мне нужны были рабочие, так что занялся их вербовкой. Конечно, лезть к крупным корпорациям нельзя было, а вот в мелкие предприятия — запросто. Мои помощники уже начали переманивать людей. Да, мастера невысоких классов, но ничего, подрастут. Само собой, почти все эти граждане были повязаны контрактами и должны были тем, на кого работали. Так что приходилось за них выплачивать долго, а с некоторыми руководителями так вообще встречаться. В первую очередь посетил то самое предприятие по изготовлению пластика, где работал первый раз в этом мире. Там имелись люди, которые мне очень могли пригодиться. Теперь местное начальство не вели себя со мной высокомерно. Да и как тут начнешь зубы показывать, если у меня охрана такая внушительная? Будешь разговаривать вежливо. К тому же личность я известная. Да и тут меня помнили, несмотря на то, что времени много прошло. Так и проводил все время в разъездах и переговорах. Когда у Ринады были выходные, она мне компанию составляла. Но учитывая загруженность предприятий, выходных у женщины было мало. Награждение проходило в приемном зале, комплекс, откуда и руководили свободной зоной. За день до мероприятия мне пришло приглашение, которое еще и пропуском являлось. ренадо тоже позвали, я думал, что придется просить, но нет, про мою родительницу не забыли, чем сильно порадовали. Было у меня сомнение, что получится выбить еще одно, не такая важная фигура. Примерно в паре километров от комплекса наша колонна была остановлена. Дальше личную охрану никто не собирался пропускать. Да и у меня все оружие забрали. Точнее, сам отдал охране. Пересели на представительную машину, которая нас довезла до комплекса. Здание, куда меня привезли, больше походило на огромный дворец. Вокруг — парковая зона со множеством неизвестных деревьев. Никаких систем противокосмической обороны не было видно. Правда, вокруг располагались холмы. И что-то мне подсказывало, что именно там замаскировано ПКО. Нас проводили в большой зал, где народу было очень много. Похоже, любили местные воротилы на такие мероприятия походить. — Ну да, тут можно встретиться с нужными людьми, обговорить проблемы, да и с властями пересечься, что тоже важно. — Что делать будем? — полюбопытствовала у меня Ренеда, взяв под руку. — Что и все остальные, — пожал я плечами, — бродить по залу и беседовать с людьми. — У меня тут знакомых нет, — улыбнулась женщина. — Это ты у нас личность известная. — Ох, пошли познакомлю, — увидел я знакомые лица. Саксон с какой-то женщиной и со своей дочерью Миралиндой. Девушка выглядела эффектно. В голубом платье с ожерельем на шее и браслетами на руках, похожей из одной коллекции. Они стояли немного в стороне, о чём-то тихо перешёптываясь, увидев меня. Саксон приветливо улыбнулся. «Рад тебя видеть, Корби», — сказал он, когда мы подошли. «Знакомься, моя супруга Алевтина...» Ну а с дочерью ты знаком, все же гостила у тебя длительное время. Очень приятно, улыбнулся я. А это моя мама, Ренада, тоже инженер. Наслышан, наслышан, мои люди за всеми мастерами следят, авось получится переманить. Кстати, вы не хотите в моей корпорации работать? Уверяю, условия будут лучше, чем сейчас. Благодарю за приглашение, а Ринада изобразила улыбку. Но меня моя работа устраивает, как и условия. «Мужчины», — поморщилась Алевтина, — «сразу же говорят о работе, никакого воспитания. Пошлите, девочки, посекретничаем». Как она быстро освоилась, подхватила Ренаду, после чего они втроем отошли в сторону, захватили и Миралинду, которая внимательно смотрела на меня. «Ну что, ничего нового пока не придумал?» — спросил меня Саксон, когда мы вдвоем остались. «Пока нет», — вздохнул я. «Как придумаю, так об этом сразу все узнают. Ваши же люди на меня тоже работают». «Разумеется». Даже не стал отрицать мужчина. «Информация — дело нужная и тот опережает других, кто ей владеет. Приходится держать руку на пульсе». «И не поспоришь, у меня, как мне кажется, полно людей, работающих на вот таких дельцов. Выявили явно не всех. Тяжело это сделать». «На самом деле, я очень хотел вас увидеть», — сообщил я мужчине. «Вы знакомы с Брэдом? Этот человек, владелец кучи заводов, производит истребители, тяжелые корабли. Как-то мне не получается с ним побеседовать. Не могли бы познакомить?» «Забавно», — усмехнулся мужчина. «Он тоже хотел с таким шустрым малым, как ты, побеседовать лично. А он тут?» «Тут», — кивнул Саксон. «На какую тему разговор пойдет? Или это секрет?» «Не секрет, просто хочу приобрести производство». Заводит, скажем так, полное производство. А он как раз подобным занимается. «Ты решил и тяжелыми кораблями заняться», — удивился Саксон. «Не продаст, даже не мечтай. Да и зачем ему конкуренты?» конкурентам стану не скоро. У меня другая задумка — поставить производство на одной из планет свалок и там перерабатывать старые корабли, модернизировать и прочее. Я вообще удивлен, почему до меня подобным никто не занялся». «С этим мусором возиться!» — мужчина поморщился так, как будто лимон съел. «Не принято у нас это. Да и тебе не советую подобным заниматься. В нашем кругу подобное не одобряют». «Так я не из вашего круга», — отмахнулся я. «Так что не вижу ничего в этом зазорного. Куча металла просто валяется, и никто этим не занимается. Как-то глупо». На одной из планет, на которую сваливали мусор, мне доводилось побывать. Только там на самом деле мусор сваливают и старые корабли, Только особо не заморачиваются. Могут сбросить с огромной высоты, так что там чинить нечего. Да и вообще, планеты, как правило, не приспособлены для жизни. Атмосфера не позволяет людям находиться без снаряжения. Я же планировал разместить завод на кладбище кораблей. Для этого арендовать все кладбище. Поговорить с Брэдом до начала торжественной части мне не удалось. Через полчаса распахнулись большие двери, и люди стали проходить в другой зал. Даже больше, чем этот. Хорошо, что Ренада меня дождалась у двери, иначе не смог бы ее найти. Правда, нас тут уже снова разлучили, я должен был стоять в определенном месте. Тут же находились 26 человек, почти все военные, которых награждать будут. Теперь могу с гордостью сказать, что видел весь совет свободной зоны, который состоял почти из одних военных, судя по форме. Одному тогда же руку пожал, точнее, он мне, когда прикрепил к груди висюльку, подтверждающую, что я почетный гражданин. Даже немного неловко было, потому что военных награждали за серьезные подвиги. А тут я весь из себя красивый. Знак почетного гражданина дали только мне, что и неудивительно. Их в свободной зоне очень мало». Остальные совершили разные подвиги в войне, ну и еще доктор был, изобрел какую-то вакцину, за что и был награжден. Удалось познакомиться со всеми, а одного мужчину, командующего отрядом кораблей, даже попытался к себе заманить. Не вышло, он был на службе по контракту. После торжественной части все снова разбрелись, часа три беседовали друг с другом, пробовали еду, стоящую на столах. Брат серьезный вопрос решать не захотел, пригласил меня к себе в гости, так что завтра с ним встречусь, а потом можно будет возвращаться домой. Мне один из местных служащих рассказал, какие привилегии дает почетное гражданство. Наверное, только сейчас понял, какую славную плюшку отхватил. Теперь моя скромная персона была под защитой государства. Конечно, оно и раньше должно было меня защищать, но тут все намного серьезнее. Никто не имел права лишить меня свободы, только совет. Задержать могут, но тут же доложат об этом наверх и начнутся разборки. Налоги тоже снижаются в два раза, а еще за аренду земли или покупку чего-либо у свободной зоны платить тоже буду в два раза меньше. Сейчас это очень актуально, я же планировал взять в аренду одно из кладбищ. Зря Адонис мне угрожал, ничего сделать не сможет». А если что, такая ответочка прилетит, что сам не рад будет, что вообще меня вспомнил. Нашел несколько примеров, когда почетных граждан пытались прижать. В том случае подключались серьезные люди, разбирались, а после жестко наказывали тех, кто посмел на почетного гражданина вякнуть. В общем, нашли военное, как меня обезопасить от корпораций. Уверен, что желающих заполучить меня в свои руки было выше крыши. Bye.